Глава первая. «Тём, я подъеду через 10 минут. Будь готов, я тороплюсь». Я сбросил звонок друга, посмотрел на часы. Уже 8 вечера. В офисе давно никого нет. А может, это и правильно? Начальник должен уходить последним. Сохранил документ, выключил компьютер, накинул куртку и спустился на улицу. Машина Кости заехала во двор, как раз когда я докуривал сигарету. «Привет, Кость», — сказал я, садясь рядом с другом. «У нас поменялись планы. Или тебе так срочно выпить захотелось?» «Выпить мне действительно хочется. Я уже настроился на бильярд. Но появилось дело. Надо срочно в аэропорт ехать. Сестра прилетела». «Какая сестра?» Пытаюсь вспомнить, о ком именно идет речь, и где-то в очень далеких воспоминаниях всплывает рыжая девчушка. «Ева, что ли? Она самая». Десять лет не приезжала, а тут как снег на голову. Случилось что-то. Но вообще-то я женюсь. Первоначальный план был такой, что она приедет за день до свадьбы, поэтому я ждал ее только через три недели. А она звонит два часа назад и говорит, что решила заранее приехать. Черт, опаздываем. Да не гонит ты так. Дождется, никуда не денется. Мы сейчас ее до дома докинем и потом в бильярд, как планировали. Дима уже там, столик занял и заказ сделал. Серега, как всегда, опаздывает. Ну да, пока Оля ему весь мозг чайной ложкой не выезд, из дома не выпустит. «Как он ее ласково называет?» – спросил Костя. «Мозгоклюечка», – хором произнесли мы и рассмеялись. Мы стояли в зале ожидания. Костя что-то рассказывал про подготовку к свадьбе, а я разглядывал стоящих рядом девушек. У этой попка ничего, у второй грудь что надо, у третьей ножки от ушей. Эх, все бы это в одну, и офигительная телочка бы вышла. Мимо меня, словно вихрь, пронеслось что-то рыжее. Я даже не успел сфокусировать свое зрение. «Костик, привет!» Это чудо Скопной рыжих волос повисло на шее у моего друга. «Привет, сестренка!» «Да ты изменилась!» Он покрутил ее, рассматривая со всех сторон, теребя при этом закудряшки. «Конечно, изменилась! Мне уже далеко не пятнадцать!» «Я так рада тебя видеть!» Пока она тараторила, я оценивающе осмотрел фигурку Евы. «Ну да, вот оно, три в одном!» «Извини, Костя, что сорвала с места. Меня Катя должна была встретить, но у нее, как всегда, не получилось. Ева и Катя, не разлей вода. Вы до сих пор дружите?» Наконец я подал голос. «Ну да, дружим. Привет, Артем!» Она мне улыбнулась. «Черт, и улыбку у нее закачаешься. Неужели это та девчонка, которой я в школе математику решал?» «Ну привет, Ева!» В моих мыслях она уже страстно отдавалась мне на заднем сидении моей машины. «Ева, тебя куда везти? Домой?» – спросил Костя, закидывая чемодан сестры в багажник. «Нет, Катя. Она быстро запорхнула на заднее сиденье, ее коротенькая юбочка чуть задралась, оголяя ножки. Я бесстыдно на это смотрел, затем захлопнул за ней дверь и сел рядом с другом. «Вот и отлично. Значит, по пути. Мы же с Катюхой в соседних домах живем до сих пор». «Я знаю», — ответила Ева, набирая сообщение в телефоне. «Какие планы на вечер?» «Да вот собрались с мужской компанией в бильярд сходить. Пропустить по бутылочке пивка. А ты что так рано прилетела?» «Я же тебе говорила, отпуск взяла. Я так соскучилась по всем вам, что решила, недели мне будет мало. Я нарушила ваши планы?» «Нет, мы все равно ехали машину во двор поставить. До бара пешком один квартал. Прогуляемся, покурим». «Ясно». Я сидел на переднем пассажирском сиденье и краем глаза любовался этой повзрослевшей девчонкой. С данного ракурса можно увидеть только ее ноги. Шикарные, стройные. Ух! Она как специально закинула ногу на ногу, оголяя чуть-чуть бедро. Поддался на провокацию и повернулся к ней, встретившись взглядами, мы несколько секунд смотрели друг на друга. Костя бросил на нас настороженный взгляд. «Воды хочешь?» – брякнул первое, что пришло на ум. Краем глаза заметил около сиденья бутылку воды. «Хочу!» – я передал бутылку, она взяла, даже не коснувшись моих пальцев. А мне бы хотелось ощутить ее прикосновение. Открыла бутылку и поднесла горлышко к губам. Я завороженно смотрел на это. «Смотри, куда едешь, курица!» – закричал Костя, сигналя при этом проезжающей машине. «Вы только гляньте на эту дуру! Она, походу, не знает знак «Уступи дорогу!» «Прёт, как на танке!» Я оторвался от взгляда зелёных глаз и посмотрел в лобовое стекло. «Ну она же на Лексусе! Сделай девушке скидку!» – монотонно произнесла Ева. «Ну, она, наверное, как вы говорите, насосала на Лексус, а на права еще не успела». Мы с Костей переглянулись. «Да, десять лет назад она была совершенно не такой. Скромной, послушной и воспитанной. Никогда бы не подумал, что услышу что-то подобное от нее». «Да, ты, сестра, странный язычок, тип того. Но вот мы и приехали, сбрасывая скорость, въезжаем во двор», «Пока, Костик!» «Была рада встрече Артем», – тараторила девушка, выходя из машины. «Надеюсь, не последняя. с надеждой произнес я. «Надейся», – ответила она, лишь одними губами, так, чтобы не слышал брат, который в это время был занят чемоданом. «Хорошего вечера! Серёже с Димой привет большой!» и убежала так быстро, как и прибежала в аэропорту. Проводил ее взглядом до подъезда, а потом еще несколько минут смотрел на металлические двери, которые закрылись за ней. Костя припарковал машину, и мы пошли в бар. а, -а, -а, -а! кричала подруга, открывая дверь. «Как же я рада тебя видеть!» «Привет, Катюш!» Я поставила чемодан в прихожей и принялась снимать обувь. «Как добралась?» «На такси приехала?» «Зачем мне такси, когда у меня брат есть?» «Костя встретил». «С Артёмом». «Вау, с Артёмом!» «Ну как, изменился?» «Ни капли, сердцеед хренов!» Мы зашли в просторную кухню, в которой накрыт шикарный стол на двоих. «Кать, я надеюсь, ты из-за меня свидание не отменила?» «Нет, это для нас. Присаживайся. Вино будешь?» «Конечно, буду. Наливай». «Как у вас с Валерой?» Я быстро закинула в рот бутерброд с икрой. Оказывается, я голодная. «Да никак. Решили отдохнуть немного друг от друга. Я приподняла брови. Хорошо, я решила». «Ну что на этот раз-то?» «Не хочу об этом сейчас. Я пристально на нее смотрела. Такой мой взгляд она никогда не могла вынести». Ладно, расскажу. Сказал, что в командировку уезжает в Сургут, а вернулся через неделю загорелый, как шоколадка. Оказывается, с друзьями мужской компании в Турцию ездили. Конечно, зачем ездить в Тулу со своим самоваром? В общем, я обиделась, трубку не беру, дверь не открываю. Четыре букета уже выбросила. Может, и правда мужиками отдохнули от вас сумасшедших? Но зачем врать, что сразу сказать нельзя было? Я вроде истеричкой никогда не была и сцен не закатывала. Под самолет бы точно не легла, только бы он не улетал. Бред. Я не настолько больная. Закрыли тему. Подруга разлила вино по бокалам. Сегодня ко мне приехала подруга, которую я почти год не видела. Скайп не считается. Я очень рада тебя видеть. Прическа классная. Спасибо. Я отпила напиток. «Ну, рассказывай, как тут наши Д'Артаньян и три мушкетера поживают?» Д'Артаньянчик наш Артемушка поживает прекрасно. Свой бизнес, прибыльный, кстати. Крутая тачка, своя трешка в центре. Девки сами на шею вешаются. Их у него с избытком. Она тоже сделала глоток и отставила бокал, накладывая салат в тарелку. Сережа все так же встречается с Ольгой. Оля ревнует его не по-детски. Пасет постоянно. Ее женскую логику, конечно, понять можно. Рядом с ним Артем. А где Тема, там всегда куча баб. Но по мне, так она сильно перегибает палку. Сколько он еще это будет терпеть, я не знаю. Про Костю сама все знаешь. Про Диму ничего говорить не буду. Его жизнью не интересуюсь. Прям таки не интересуешься. Да ладно, что до сих пор не отпустила. Если бы не отпустила, я бы с Валерой не встречалась. Просто как раньше общаться не получается. В каждом его слове ищу скрытый смысл, а его, может, и нет вовсе. Предпочитаю не пересекаться. Она выпила вино залпом и снова наполнила бокал. А я говорила тебе, что не надо тебе начинать встречаться с Валерой на зло Димке. Это привело вас в тупик». Мы в этом тупике четыре года стояли. Хватит, не хочу об этом. Но тебе же придется с ним встретиться на свадьбе у Кости. Или ты решила не идти? С опаской спросила я. Конечно, пойду. Я еще на все мероприятия, предшествующие свадьбе, пойду. Какие мероприятия? А Костя тебе не сказал? У него там целая программа. Подробностей не знаю, но он попросил никуда не уезжать на это время и каждый вечер быть готовой сорваться навстречу приключениям. Приключения – это то, что мне сейчас жизненно необходимо».